Еще через час два крепыша из служительской команды департамента завели Дудкина Клыкову в кабинет. Финансист был бледен и не подымал глаз. «Илеодор Иванович, вы, оказывается, тоже пытались вызвать Дашевского на дуэль?» Издалека начал надворный советник. «Да, пытался, но князь Долгоруков пригрозил, что лишит придворного звания, если я не отзову картель». «И вы?» — отозвал, конечно. «Против рожнания попрешь. У них была стачка. Чем только Устин прелестил князя». «Вот это письмо вам знакомо?» Лыков выложил главный козырь на стол. Дудкин окончательно сник. «Я знал, что вы его отыщете. Знал! Третью ночь не сплю. Все про это несчастное письмо думаю». Почему же вы его не уничтожили? Но как? Алексей не понял, что хотел сказать титулярный советник, но разбираться было некогда. Он задал главный вопрос. Значит, вы были у Дашевского в ночь убийства? Нет, я не пошел. Что так? Передумал, а точнее меня отговорили. Кто? Викентий Леонидович. лерхи он Он-то тут при чем? «Это получилось случайно. Я уже совсем решился». «Решились на что?» «Ну, пойти и сказать Устину прямо в лицо». «Что сказать-то?» «Все. Все, что я о нем думаю». «Предположим. Но вот тут написано вашей рукой, я за себя не ручаюсь». Я также про то, что вы накажете Дашевского. Вы понимаете, как это будет звучать на суде? Но это я просто так написал, чтобы напугать его и заставить извиниться. Выпил еще для храбрости, когда сочинял. Честное слово, готов был простить ему три тысячи, лишь бы услышать извинения. Вернемся к Лерхе. «Как вы встретились?» «Случайно. Вечером того дня, как отправил письмо, я вышел из табачного магазина. Это на Невском, что напротив публичной библиотеки. А тут он, Викентий Леонидович, хороший человек. И я взял да все ему и выложил, как меня оскорбил обокрал этот негодяй, и что завтра я приду к нему за удовлетворением». Понимаете, у меня тогда сумбур стоял в голове. Я почему-то решил, что если прощу Устину за то он сразу извинится. Лишь несколько слов с его стороны, и долго будто бы нет. Я настроился на такой исход и ободрился. А Викентий Леонидович мне возразил. «С чего вдруг устина обезьяноч пойдет на это? Расписки между вами нет». Суда ему бояться не приходится. И для чего ему извиняться? Он же бессовестный. Я даже опешил. Ну как же, говорю, и у шильника есть страх Божий. Не удержится, захочет душу облегчить. Всего одно слово сказать «извините». А Викентий Леонидович нехорошо рассмеялся и опроверг меня. «Нет у него никакой души», — говорит. Мы с вами для обезьяныча лишь ступеньки на лестнице, по которой он карабкается вверх. Все выше и выше, и окажется он к старости, на самом верху, ежели никто его сейчас не остановит». «Так и сказал? Да, зло сказал, с сердцем, и у него ведь к Дашевскому счетец имеется». И после этого вы передумали идти на кабинетскую? — Нет, чуть позже, когда господин Лерхе сообщил еще одну мысль. — Какую? Он сказал, и охота вам так унижаться. Словно ушат воды на меня вылил. Я и подумал, действительно, а зачем я туда пойду? А ну, как он снова надо мной насмеется! Как же это перенесть?» И не пошел. «Илеодор Иванович, соберитесь с духом и ответьте мне честно. Я готов. У вас есть свидетели, которые подтвердят под присягой, что в ночь с пятого на шестое видели вас в другом месте. По счастью есть!» Я после разговора с Лерхе решил развеяться. Суббота. Завтра не на службу. И я уехал в Москву. В Москву? Кому именно? К одной девице по имени Клотильда. Кто такая? Какого звания? Дудкин самодовольно расправил свои дурацкие усы. Это, так сказать, жрица любви. Француженка из самых дорогих. Но такого добра и здесь навалом. Зачем же ездить в Москву? — Здесь никак нельзя, — вздохнул титулярный советник. — Я же личность столицы известная. Состою в должности церемонии высочайшего двора Вдруг кто узнает? — Чего же тут преступного? Думаете, церемонимейстеры не ходят по шлюхам? Дудкин смутился. — Понимаете, я посещаю один дом. Там барышня из очень хорошей фамилии. Надеюсь, мои визиты кончатся предложением, которое будет принято. Поэтому про Москву строго между нами. Зато там я гуляю безопасно. — А вы предусмотрительный человек, — одобрил Лыков. — Ну, так. Голова у меня светлая. Чего уж говорить. — И у той Клотильды вы провели всю ночь? Не ночь, а день. Даже полдня воскресенья. Уехал от нее вечером прямо на вокзал. — Назовите фамилию и адрес жрицы. — Клотильда Лавине. — Так она правда француженка? — удивился сыщик. — Самое, что ни на есть. Если бы вы знали ее тариф, не спрашивали бы. — Где проживает? — Солянка Домы Гумного. — Вы уверены, что бадмазель Лавине подтвердит ваши слова? горничная у нее есть?» горничная на этаже. Я и не видал ее никогда», — удрученно ответил Дудкин. «Но Кло — прелестная девушка и очень правдивая. Она подтвердит». «Когда вы вернулись в Петербург?» «В полдень понедельника. А как же служба?» «Я появился там часа в три». Посидел немного и ушел. Дел было мало. Начальство мне благоволит и разрешает изредка отлучиться. Дудкин отвечал спокойно, как человек, которому нечего опасаться. Алексей недоумевал. Похоже, он говорил правду, и у него действительно есть алиби. Хорошо, мы все проверим. Вот еще вопрос. Что вы сделали с этим письмом? Я же сказал, отослал дошевскому удивился финансист. Где, по-вашему, я его обнаружил? В его бумагах? Где же еще? Как вы отправили? Почтой? Курьером? Вызвал черную шапку. А что? Примечание. Черная шапка. Так называли курьера в Петербурге. Конец примечания. Точно-точно отослали. Теперь уже Дудкин был озадачен. Конечно, сначала сомневался, опасался вызвать недовольство князя долгорукова, но потом махнул Анизету и решился. Примечание. Анизет. Анисовая водка. Конец примечания. — Странно. — Я обнаружил это послание в вашей корреспонденции. Той, что забрали сегодня ночью, не спеша с расстановкой, сказал Лыков. Картина повторилась. Растерянный бегемотик, рот нараспашку и глупые усы. а А-а-а! «А ошибки быть не могло?» «Нет». Письмо лежало в том конверте, где вы храните придворную переписку. «Но этого не может быть!» — скричал Дудкин. «Может, если это черновик». «Я писал сразу и набело. После Анизета меня обычно посещает вдохновение». «Нет». У этого крика души не было черновиков. Алексей не сводил глаз с допрашиваемого. Нельзя так убедительно врать. Или его зовут не Дудки Щепкин. Конечно, таинственное возвращение письма можно объяснить весьма прозаически. Тем же они за этим, к примеру. Илиодор Иванович ничего никуда не послал. решив не ссориться с любимцем князя Долгорукого, залудил с горя бутылку и отправился прогуляться до табачного магазина, где его отговорили ходить за удовлетворением. А услужливая память немного словчила, и теперь он искренне считает, что совершил смелый поступок. «Ладно, будем разбираться. Скажите еще вот что». когда вы вышли из табачной лавки и увидели Лерха. Вам не показалось, что он там нарочно стоял?» «Как это «нарочно»?» — не понял титулярный советник. «Ну, поджидал вас». «Для чего?» «Вы на вопрос ответьте. Как все было? Он шел или стоял, кто кого первый увидел, кто к кому подошел». «Попробуйте вспомнить, это важно!» Дудкин попробовал. Он молчал минуты две, будто перебирал в памяти всю свою жизнь. Потом неуверенно сказал. «Викентий Леонидович был в новом летнем пальто и в красивой поярковой шляпе. Я даже захотел себе такую же». Лыков с трудом удержался, чтобы не выругаться. «Он стоял ко мне спиной». и глядел на ту сторону проспекта, — продолжал Толстяк. Я сразу его узнал и решил незаметно удалиться, не хотелось ни с кем говорить. Но тут Викентий Леонидович обернулся, увидел меня и сказал, «Ах, это вы!» Пришлось подойти поздороваться. А он спросил, почему у меня лицо такое красное. Когда я волнуюсь или чем-то расстроен, у меня кровь приливает к голове. Я стал что-то бормотать, и внезапно все ему и рассказал, хотя за секунду не собирался этого делать. Лерхе, стало быть, вас не замечал, а потом вдруг обратил внимание, резюмировал сыщик. Ловко. Ваша якобы случайная встреча могла быть им подстроена. Но зачем? Чтобы склонить вас не ходить на кабинетскую, Но как же Викентий Леонидович мог узнать об моих планах заранее? А как отправленное вами письмо вернулось обратно? Вот то-то! Нельзя исключать, что тут заговор, и настоящий убийца умышленно наводит подозрение полиции на вас. — Вы полагаете? — ужаснулся Илеодор Иванович прикрыл рот ладошкой. — Что же мне делать? — Говорить правду. А вы при первой встрече умолчали и о вызове на дуэли о письме. — Алексей Николаевич, — взвыл Дудкин, — вы без того объявили мне, что я главный подозреваемый. Молчание бессмысленно. Я так и так все узнал, но не от вас. И положение ваше оттого лишь ухудшилось. Говорите прямо сейчас. Что еще вы забыли мне сообщить? Ну, как на исповеди. Больше ничего не утаил. Святой истинный крест. И финансист стал размашисто креститься. Смотрите у меня. А сейчас объявляю, что помещаю вас под арест. По подозрению в соучастии в убийстве известного вам Дашевского. вновь открытое дознанием обстоятельства, прямо обязывают меня к этому. Вот постановление судебного следователя, ознакомьтесь. — Ой, а что скажут в министерстве? — ахнул Дудкин. — Я там на хорошем счету, и вдруг арест? — Думайте не о придворной карьере, а о том, как на Сахалин не попасть. Если алиби не подтвердится... Положение ваше станет хуже некуда. Титулярного советника вывели чуть не в слезах. Лыков не хотел добивать и без того напуганного человека. Можно было посадить его в дворянскую камеру следственной тюрьмы, но там на общих прогулках простака облапошат, да еще и научат плохому, как затягивать дознание, писать жалобы и так далее. И Алексей получил от дурново разрешения оставить арестанта во внутренней тюрьме департамента. Питание там можно заказывать из приличного ресторана, обращение вежливое и никакого общения с посторонними. Закончив с бегемотиком, надворный советник разыскал Валивачева и огорошил его новым приказом. Собирайся, ты немедленно едешь в Москву, чтобы пыль столбом стояла, и сообщил помощнику о своей находке и показаниях Дудкина. Юрий сразу загорелся. «Он, точно он, Снулова нанял! Богач! И такие обиды! А уж письмо-то! Присяжным одного его хватит, чтобы признать виновным! Ты разыщи сначала, Клатильду Лавине!» «А потом рассуждай», — остудил сыщик пыл губернского секретаря. «Тоже он нашел свидетеля!» «Шлюху!» — возмутился тот. «Да она за сто рублей что угодно подтвердит». Но начальник слушать не стал и выгнал Валевачева домой собираться. Велел с вокзала сразу ехать в сыскную полицию к Эффенбаху. и вообще все свои действия согласовывать с этим человеком. Остаток дня Лыков провел в мелких, но необходимых хлопотах. В частности, он приехал на квартиру Дудкина и опросил прислугу. Илеодор Иванович проживал в богатом доходном доме по Вознесенскому проспекту, выстроенном в модном новорусском стиле. Жилье из семи комнат он снимал на втором этапе, так называемом генеральском этаже. Сыщика поразила роскошь обстановки, и особенно камин из настоящего серовецкого мрамора. Он мечтал о таком, но стеснялся просить Вареньку о лишнем расходе, а тут... Любимый материал Микеланджело. Кабинет с дубовыми панелями и люстра богемского стекла тоже радовали глаз. Несмотря на большую квартиру, Дудкин держал при себе одного лишь старика Камердинера, доставшего своему еще от отца. Все остальное делала домовая прислуга. К удивлению сыщика дедушка, его звали Василий Лукич, оказался трезвомыслящим человеком. Подопечного своего он любил и жалел, говорил, что тот прост да честен и зла никому не причинил. То, что Илеодорчика посадили в тюрьму, поразило старика. Какое соучастие в убийстве! Да хозяин мухи не обидит. Его коммердинер сказал, что в доме у них порядок. Пролезть в квартиру и сунуть в бумаге лишний листок — это надо иметь шапку-невидимку. Лыков ушел озадаченный. Всю первую половину следующего дня Алексей провел в кабинете. Было воскресенье, никто не мешал. Они с Дудкиным разобрали 4 и 5 июня чуть не по минутам, и Толстяк ни разу не сбился. Успокоившись и смирившись, он подробно ответил на все вопросы. 48 часов его жизни были как на ладони. Большинство эпизодов подтверждалось свидетелями, Лишь дорога в Москву и полдня, проведенные там, остались в тени. Они не имели других наблюдателей, кроме Клотильды. Это была самая уязвимая часть алиби. И самое важное. Устав от препарирования чужой жизни, Алексей ушёл домой. Формально пообедать, а на самом деле проветрить мозги. На Маховой все было как всегда. Шумно и весело. Дети озоровали, няня с няни сбивались с ног. Варвара Санна хладнокровно музицировала Хорошо. Восстановив силы в неравной борьбе с обреками надворный советник вернулся на службу. Там его ждала телеграмма от Валивачева. Клотильда съехала с квартиры в неизвестном направлении. Поиски пока безуспешны. Подробности лично приезде езде. М-да, то, что поиски безуспешны, еще не страшно. Девку ищут всего несколько часов. Переехала и не успела пока сдать паспорт на прописку. Но почему Юрий хочет сообщить подробности лично? Пробыл бы там день-другой. Дождался обнаружения жрицы, снял бы показания тогда и домой. Но он торопится. Значит, что-то случилось, чего не скажешь в телеграме Лавинэ не просто съехала, а сбежала. Скорее всего. Значит, Али Бедуткина трещит по швам. лыкова вдруг стало жаль простака. Он, конечно, что называется, зайчиком. Примечание с зайчиком, с тараканами в голове, устаревшее. Конец примечания. «Но ведь не злой!» Над ним легко насмехаться, и многие так и делают. Но в то, что Илеодор Иванович был соучастником убийства, сыщик уже не верил. Последняя беседа с глазу на глаз убедила его в этом окончательно. Осведомитель Борис назвал Дудкина «оголтелым». «Но его у оголтелости есть оттенки». Скорпулентный недотепа действительно тронулся умом в части придворной мишуры. Идея фикс на лицо Но имеется рубеж, который Дудкин никогда не перейдет. Он боится Бога. Он вообще не крепок духом. Есть слабаки, способные на подлость. Есть неспособные. Финансист из последних. И сейчас он нуждается в защите Алексея. потому что, судя по всему, кто-то подстраивает улики против него. И Исчезновение единственного свидетеля не может быть случайностью, и отосланные письма не возвращаются обратно. Надо дождаться Валевачева, узнать подробности и тогда решать. Лыков до вечера прокручивал в голове разные варианты. Что, если найти француженку не удастся? Кто еще может подтвердить, что в воскресенье 5 июня Дудкин был в Москве? Опрашивать кондукторов в вагонах первого класса? Простак катается часто. Должен примелькаться. Кроме того, есть буфетчики. На Николаевской дороге семь буфетов. Кто-то должен опознать титулярного советника по карточке. Но суды не любят таких вот свидетелей. Что у кондуктора, что у буфетчика, перед глазами проплывают в день сотни лиц. А с 5 июня прошло уже две недели. За это время в поездах проехали тысячи. Чего стоит такое свидетельство? И будет ли оно твердым? Фразы вроде «кажи сон» присяжных не убедят. Нужно что-то совершенно надежное, чтобы перевесить факт обнаружения письма. День не дал ничего нового. Вечером Лыков снова поехал на Вознесенский проспект, взял Василия Лукича и привез его в департамент. Когда дедушка вошел в камеру к Дудкину, оба сначала опешили, а потом обнялись и зарыдали, как дети. Толстяк чувствовал, произошло что-то не в его пользу, но спросить побоялся. Алексей тоже молчал, ему пока нечего было сказать. Ночью сыщик спал плохо. Он несколько раз ходил на кухню пить воду и в итоге встал утром с больной головой. Тяжелая мысль грызла его изнутри, мысль, в которую не хотелось верить. Как письмо Дудкина оказалось в его собственных бумагах? Ведь его должны были бы обнаружить в архиве Дашевского. архив вывезли с Кабинетской в первый же день дознания, и Алексей давно его разобрал. Значит, страшную для финансиста записку подбросили? Когда и как? В квартире на Вознесенском это сделать затруднительно. И сторожа на и Василий Лукич не допустил бы. Остается совсем уж поганое подбросили здесь. в департаменте. Выходит, рядом с Лыковым изменник. Тогда пропажи свидетельницы сразу получают объяснение, жива ли она вообще. Уснула во разговор короткий. Кое-как Алексей дождался Валивачева, и тот лишь подтвердил его подозрение. Оказалось, что московские сыщики ищут Клотильду уже третий день. Один из ее клиентов, богатый старик, подал в часть явочное прошение. Примечание. Явочное прошение. Заявление в полицию о пропаже, в данном случае человека. Конец примечания. Розовском обнаружено, что девица съехала, забрав все вещи. Даже пианино и швейную машинку. Хозяин дома и дворник показали одно и то же. Прибыл ломовик и увез барахло. Клотильда лично отдавала ему приказание. Потом рассчиталась за квартиру и сказала, что едет к маме в Париж. Когда вернется, не знает, может и никогда. Жрица была чем-то взволнована и торопилась ликвидировать дела. И теперь половина разгульной Москвы горюет. Клотильда была девка красивая и заводная, Люди в очередь записывались, несмотря на высокий тариф. Юрий закончил рассказ предположением. Кто-то заставил ее уехать. Или напугал, или хорошо заплатил. Может, вы меня в Париж командируете? Я готов. А Лыков слушал его и думал. Ты изменник. Или шустов А может, Гольд Гойер? из третьего дела производства. Он тоже мог. Да много кто мог. Любой сторож или курьер сейчас в департаменте полиции столько развели сверхкомплектных служителей. По штату полагается иметь всего 42 единицы. Но этого, разумеется, недостаточно для выполнения сложных задач департамента. И в итоге служит уже... «Сто семьдесят человек. Всех штатных именуют чиновниками для письма. Большинство, конечно, без классного чина. Что это за люди? Кто их проверял?» «Ладно», — мрачно ответил начальник, — «в Париж поедешь, когда станешь вице-директором. А пока ступай в градоначальство, лови снулова, Других поручений у меня для тебя нет.